Глава 8. Первая и единственная невеста чернокнижника. Хладнокровно. Ладно, кому я вру? Конечно, в безобразной истерике. Но мне нравилось воображать, что если скомканные платья запихивать в заплечную сумку с мрачным видом, то это считается хладнокровным. Собственно, делая вид, будто не бьюсь в истерике, я упаковала одежду, насавала как вышло. Застегнула в поясной сумке две золотые монеты и горсть мелких медиашек, оставшихся от покупки обуви. Понятия не имею, насколько хватит, но больше я просто не накопила, даже при строгой экономии на покупке припасов в Мельхам. Некоторое время я гоняла по двору Дунечку. Догнала, скрутила и с проклятиями упаковала в клетку. Теперь нас было две истерящие курицы. Вингрет во вторую клетку залезать отказывался напрочь. Пришлось взять крылатого кота под мышку. В общем, собрав вещи и живность, но не придумав, куда бежать, я встала перед запертой магической дверью. «Мельхам, открой!» Строго приказала я, и кое-как повернула ручку. Снаружи обнаружился пыльный пустой чулан. Учитывая обстоятельства, я была уверена, что демон выпустит меня из замка. Но ошиблась. Не будь Вингретом, открой дверь в город. Наплевать куда, просто открой дверь. В ответ прозвучал выразительный щелчок. Гадский демон не только отказался нас со скарбом и живностью выпустить, но и замок запер, чтобы наверняка не выбрались. Нет, ты не Вингрет Мельхам, а натуральный поросёнок. подняла я голову к потолку. «Дай выйти», — тебе говорят. «Тишина». Карлсон устал висеть у меня на локте крылатом боа. Он с азартом вырывался и пытался прикусить голову курицы, торчавшую между сломанных прутьев решетки. «Я все равно здесь не останусь», — со злостью пнула по косяку носком башмака, и по двери разошлись заметные невооруженным глазом круги, как по водной глади. «Мельхам, отпусти меня!» «Или распахни замковые ворота», — уговаривала я демона. Я должна держаться от Макса подальше. Господи, о, в смысле, демон. Ты же понимаешь, что я сбегаю не от большого желания. Наверное, он понимал, но не открыл. Неожиданно дверь толкнули с улицы. Я немедленно собралась, встряхнула за оа парк и приготовилась к взлёту. Снаружи в дом заглянул Макстон. Увидел меня в преполном боевом комплекте бегляцы и спросил: "Ты серьёзно?" Я собрала вещи, кота и курицу. Надела вместо платья обтягивающее из атласины и завязала бантиками шнурки на башмаках. У меня из рюкзака торчат каблуки новых туфель, а в поясной сумке позвякивают монеты. Да чёрт возьми, я очень серьёзно. Где Хинч? отведя взгляд, спросила я. Изгнан. Стало ясно, что Хинча не просто выставили из замка с узельком и плотоядным цветочком в васинькой подмышке. Чернокнижник изгнал демона, дарившего прислужнику вечную жизнь. Макстон изучал её рычащего кота, курицу в клетке и меня, мрачную, как пробудившийся демон. Не сомневаюсь, он догадался, что я нарушила запрет, открыла гримуар и узнала, что мне суждено стать той, кто убьёт последнего чернокнижника из рода Керн. Что ты делаешь, Алина? Сама изгоняюсь. Поэтому подвинься немножко, а то ты дорогу заградил. Старайся смотреть куда угодно, только не на Макса, буркнула я. К крутому чернокнижнику плевать на древние предсказания, и бомба с часовым механизмом в замке добавляет красок в его злодейскую жизнь. Очень скучную, пресную, размеренную жизнь с охотами за мертвецами, проклятиями, кровавыми цветами, если что, это ирония. Но как же я? Как жить, если от моих рук погибнет любимый мужчина? Ты говоришь вслух, заметил он. Чёрт. Макс выразительно вздохнул и, тесня меня, зашёл в дом. Дверь закрылась, громыхнула запертым замком и запечаталась вспышкой. Со стороны выглядело так, будто Мельхам показал мне язык. Как малое дитя, честное слово. «Алина, отпусти Венгрета и поставь клетку с курицей», – посоветовал он. «Нет, потому что это противоречит моему плану уйти из Мельхама и держаться от тебя как можно дальше. Так далеко, чтобы ты не смог найти меня даже к колдовским радарам». Старательно разглядываешь шнуровку на рубашке Макстона, объявила я и поспешно добавила: Радар это не проклятие, а штука для слежения. Ладно, я помогу. В тишине раздался щелчок пальцев. Чернокнижник Кольнол Венгрета Магий тот взвыл и вырвался из моих рук, а донечку я выронила сама, по инерции. Стримглав, махая крыльями, Карлсон понёсся в глубь замка. Макстон Керн, возмутилась я: Ты только что украл моего кота! Открой немедленно дверь, пока я тебя не прибила. Осознав, что именно ляпнула, я прикусила язык и вскинулась. Я не позволю тебе уйти. В его голосе звучала спокойная уверенность. Думал, мы выяснили, что магический мир место небезопасное. Да-да, и все захотят превратить меня в блудницу, холодно перебила я. Но Макстон, в том проклятии это предсказание. Да неважно, оно выглядело как проклятие. В нём говорилось, что когда живёт дерево, а мельхам превратится из замка в лачугу, последний из рода керн погибнет от руки любимой женщины. Дуб ожил. Замок похож на колониальный особняк. Колониальный особняк выглядит точно так же, как сейчас мельхам, только без оранжевей. Я запнулась, осознавая, что от нервов у меня начинается неконтролируемое словоблудие. Перевела дыхание. Мысленно досчитала до пяти. Больше не хватило выдержки. И категорично спросила. «У тебя есть родственники, Макстон Керн?» «Нет». «Другими словами, ты вообще последний из рода?» «Неоспоримо». «И ко всему прочему, ты влюбился». Слова застряли в горле. Дыхание сбилось, будто я бежала стометровку. Не удивлюсь, если еще и бокс крутит фантомной болью. «В тебя?» В его в интонациях не было ни намека на насмешку. «В меня?» Любовники и любимые не всегда синонимы. Если бы Макс хмыкнул... Сизиль попытался уйти от ответа, стараясь сгладить неловкость прямого, как шпала, вопроса. Ситуация стала бы чуточку проще. Наверное, я бы даже не обиделась. В первую долю миллисекунды, конечно. И не скорбилась, что вообще сомнительно. Но он не юлил. Да. И ты об этом знаешь. Тогда открой дверь и позволь мне выйти. Что ты собираешься делать без меня? Тихо спросил он. В том проклятии предсказаний снова поправил Макстон, педант недоделанный. Да наплевать, Макс, проклятие это или предсказание, воскликнула я. В нём сказано, что я тебя убью собственными рученьками, вот этими самыми. Я помахала трясущимися руками перед лицом Макса. Недолго думая, он схватил меня за запястье и попытался привлечь к себе. Отпусти. Нечестно использовать физическое превосходство просто потому, что хочешь заткнуть женщине рот. начала вырываться я. Лучшее средство, чтобы заставить женщину замолчать это проклятие немоты, объявил он. А я тебе пытаюсь успокоить. Да я спокойная, как апостол. В таком случае, боюсь предположить, что значит паника. Я пошла на хитрый манёвр и перестала сопротивляться. От неожиданной капитуляции чернокнижник отпустил меня. Подозреваю, тут же пожалел. Ткнув трясущимся пальцем ему в грудь, я пошла в наступление. Скажи-ка мне, Макстон Керн, Ты совсем от жизни устал? Не спорю, 74 года – немаленький срок. Кого угодно задерет носиться по кладбищам, плясать на шабашах и оприходовать странных теток, летающих на метлах. Я просто вот что думаю. Если мне все равно суждено тебя убить, зачем тянуть? Давай прямо сейчас, по-быстренькому». Я сорвала с плеч рюкзак и сунула в руки чернокнижника. По инерции он подхватил сумку и уточнил. «Что по-быстренькому?» Экспрессом на тот свет отправлю. Никуда не уходи, а то Мерхэм мне двери не открывает. Я направилась в жилые комнаты. Алина, куда ты? В его голосе прорезалось беспокойство. За оружием внутри клокотало от злости. Не на Макса. Я вообще не знаю ни одного мужчины, который бы защищал меня, как чернокнижник Макстон Керн. Меня бесила безысходность ситуации. В середине холла я так разогналась, что подскользнулась. Аккуратно. Охнул Макс, помогая удержать равновесие. Стало ясно, что он следовал за мной по пятам. С выражением несходительного терпения он следил, как я со злостью раскидывала по чулану садовые инструменты. Топор был спрятан в углу. Сама засовывала, чтобы Хинч не нашёл. Схватившись за длинную рукоять, я силой дёрнула, но топор зацепился за тряпки. Грохот поднялся невообразимый. Аккуратней, Алина, мягко попросил Макс. Не паранься. «Не переживай уж!» – мрачно процедила я, выволакивая тяжеленное оружие. Неожиданно голова топора с зазубренным лезвием соскочила с рукояти и громыхнулась на каменный пол бесполезной ржавой болванкой. Счастье, что не на ногу. Некоторое время я изучала развалившееся в руках оружие и чувствовала, как дергается глаз. «Теперь ты успокоилась?» Расслабленная поза Макстена бесила неимоверно. Двумя руками я схватила с крючка тяжелую чугунную сковородку и объявила. Всё, я готова тебя прикончить. Убивай, согласился он с стеленским спокойствием. Я ведь ударю, предупредила я. По голове. Бей. Даже глазом не моргнул он. Сейчас, вот как размахнусь. Не могу, пробормотала я, опуская сковородку. Тебе будет больно. Какая же ты всё-таки чудная, Алина из нового мира, покачал Макс тон головой. Он осторожно забрал сковородку из моих рук и пристроил её на кухонной столешнице. Со вздохом притянул меня к груди, обнял за плечи. Я уткнулась лбом в крепкую грудь. Ярость схлынула, ужасно захотелось расплакаться от безысходности. Почему ко всем крутым мужикам, заставлявшим колени подкашиваться, обязательно прилагалась какая-нибудь неприятная неожиданность? Что мы будем делать, пробормотала я. Просто жить дальше, ответил Макстон. Я не собираюсь умирать. Но, подсказала я. заканчивай. Эта фраза подразумевает но. Никаких но. А Эверт? Что сказать ему о Хинче? Реакцию парня было сложно представить. Подозреваю, он любил одержимого гораздо больше своей ненавидимой матери, даже при условии, что Хинч для устрашения постоянно варил острые соусы. Правда? ответил чернокнижник. Я со страхом ждала приятеля, но даже с наступлением темноты он не вернулся из Анселя. Макстон был уверен, что Эверт не сумел излечить мальчишку от косоглазия, нарастил бедняге третий глаз или лишнюю пару ушей, а теперь боялся показаться в замке. Поздним вечером олень не появился. Он наверняка в каком-нибудь кабаке заливает страх, сказал Макстон, открывая дверь в Восточную долину и ушёл на поиски непутёвого ученика. Тогда-то всё и случилось. Я ещё не успела достаточно испугаться от мысли, что осталась одна в жутковатом демоническом доме. Как начался конец света. По крайней мере, именно так мне показалось. Апокалипсис застал меня по дороге из холла в кухню. Замок словно стряхнулся, и я схватилась за стену, чтобы удержать равновесие. Спустя секунду мельхам начала бить крупная дрожь, как при землетрясении. Чудом не упав, я бросилась к входной двери и обнаружила, что пол был изрисован руническими письменами, кроваво-красными, словно кто-то чертил их пальцем, перепачканным в свежем соке мавы. До двери оставалось всего пара шагов, когда сквозь грохот трясущегося помещения донеслось испуганное мяуканье. Я обернулась мигом, вспомнив про крылатого кота. Карлсон, где ты? Раздался громкий хруст, и в центре холла возникла кривая трещина, а перед гостиной образовался глубокий провал в метр шириной. Но Вингрет орал именно в гостиной, так что без колебаний я перепрыгнула дыру и бросилась к коту. Оказалось, что Карлсона придавило тяжёлой каминной решёткой. "Кис-са, потерпи чуточку", пробормотала я, освобождая крылатого приятеля. У Мильхама просто очень дурное настроение, и он решил нас прикончить. Мы сейчас уйдём отсюда, и он прикончит самого себя. Подхватив кота на руки, я ринулась обратно в холл. Яма, перекрывшая дверной проём, расширилась, и вместо неё зияла бездонная пропасть. Лучше бы не смотрела вниз. Я отошла на шаг для разбега. Неожиданно тоненькое звяканье, доносившееся из оранжереи, превратилось в гул. Секунду спустя с громогласным звоном провалилась крыша. Стеклянная стена, отделявшая гостиную от оранжереи, стремглав покрылась паутиной трещин. Опасность оказаться погребенной под осколками придала мне ускорение. Я даже не перепрыгнула, а перелетела через дыру и бросилась к дверям. Выскочила из дрожащего дома на трясущейся ступени с нелепо потрыгивающей крышей. В лицо бил яростный ветер. На выложенной брусчаткой площади, аккурат на пентаграмме, оставшейся после моего неудачного возвращения домой, стоял Ирен Арсо, одетый в белую мантию. Он мерцал не чуть не хуже новогодней ёлки, заливая двор неестественным розовым светом и поднимал над головой светящийся посох. Я скатилась с лестницы, с четырёх ступенек, на которой расщедрился мельхом. и со всего маха врезалась в колдуна, едва не раздавив безрадостно пискнувшего Карлсона. Ирена выбила из пентаграммы, и он вышел из магического транса. Ветер мгновенно стих, дом перестал трястись, а маг светится точно лампочка. «Какого черта ты вытворяешь?» – заорала я. На лице белого колдуна появилась пугающая улыбка маньяка, в раз заставившая меня поостыть. Да и вряд ли добрый волшебник догадывался, что его глаза горели демоническими угольками. как у злого колдуна. Например, у Макстона, когда тот хотел кому-нибудь свернуть шею. Изгоняю, прошепял он и бросил кровожадный взгляд на дом. Он изгонял из замка демона, поэтому мельхом забился в яростной дрожи и начал разрушаться. Ты рыхнулся, пролепетала я. Макстон тебя убьёт. Нет, усмехнулся он и указал на меня посохом. У меня же есть ты. Замри. Из посоха вырвалась голубоватая молния. Инстинктивно я прижала кота ещё крепче и ловко увернулась. Удар прошёл по касательной, обжёг руку и оставил в брусчатке чёрную дыру. Совершенно нелепо, но от отчаяния и желания защититься, я швырнула в физиономию безумца единственное, что держала в руках вингрет с перебитым крылом. Со страшным воем, выставив когти, Карлсон пролетел по воздуху, а потом, словно тряпка, плюхнулся на лицо мага. С ругательствами Ирен закружился на месте, пытаясь скинуть монстра, но испуганный Карлсон намертво вцепился когтями в физиономию, а заодно вонзил зубы в ухо. Пока злющий добрый волшебник пытался спастись от кровожадного монстра, я схватила посох и галопом понеслась к раскрытым воротам Мельхама. Мне казалось, что без волшебной палочки белые маги вообще ни на что не способны, разве что толкать речи о добре и справедливости. Но нельзя недооценивать врага. Ирен справился с котом и даже не стал тратить силы на преследование. Я ещё бежала, когда в спину ударило волной обжигающего воздуха. Сознание померкло. Обездвиженный парализующим проклятием и прикрытый грязной рагожей, Эверт валялся в пустом стойле. Присев рядом, Макстин приподнял кусок ткани и посмотрел в лицо ученика. Губы синеватые, кожа мертвенно бледна, постепенно темнеющие полумесяцы на ногтях. Перелич подбирался к сердцу. Найди чернокнижник парня на полчаса позже, то не стало бы у него ученика. Он приложил руку к груди Эверта и заглянул в магическое плетение. Педантично аккуратное заклятие было выполнено белым магом, но сила, питавшая его, переметнулась в тьму. От сильного магического удара, посланного к едва бьющемуся сердцу, ученик выгнулся дугой. Из-под приоткрытых век показались мутные белки. Макс-то нашабануло отдачей, острая боль прокатилась по руке до груди. Поморщившись, он размял плечо. Колдовское плетение распалось, и теперь Эверт просто спал. Грудь ровно поднималась и опускалась. На лице появились краски. «Я же тебя учил защищаться от проклятий», — хмыкнул Макс, обращаясь к сопящему ученику. Будет не имело смысла, все равно не хватит сил на переход через дверь. А тащить на закорках великовозрастную детину не возникало желания. «Выспись хорошенько». Он прикрыл Эверта рогожей и поднялся. Неожиданно на улице завыл дикий зверь, яростно и торжествующе. Макстон прислушался и вдруг осознал, что выл-то вовсе не оборотень и даже не вставшая над кладбищем Анселя умертвия, а мельхом. Кто-то пытался освободить из замковых стен древнего демона. Макстон бросил быстрый взгляд на ученика. «Похоже...» Вертов вовсе не попал в драку с Белым, как обычно случалось, когда он перебирал шикера. Это хозяева на дома выманили на улицу. От следующей мысли Макса бросило в жар. Скорее всего, замок рушится. Уходя, освобождённые демоны не оставляли камня на камне, и в доме была Алина один на один с беснующимся Мельхомом. Ритуальным кинжалом чернокнижник рассёк пространство и перескочил к олочуге, обросшей густым плющом. Он толкнул магическую дверь, но без особого результата, только отвалилась ручка. Пришлось налечь плечом. Впервые на своей памяти он брал собственный дом штурмом, но вломился не в Мельхам, а в вотлую развалюху с облезлыми стенами. Нехорошо выругавшись, Макс снова расстёк пространство и теперь вывалился из дыры посреди замка. Мельхам вернул первоначальный вид и лежал в руинах. Демона больше не было. Тишина казалась тревожной и очень глубокой. Словно перед страшной бурей. Вместо входной двери зияла тёмная дыра. На островках мрамора, когда-то покрывавшего пол, темнели выжженные символы для изгнания бесов. И Макс Тенкерн, последний чернокнижник некогда великого рода тёмных колдунов, понял, что случилось. Не зря отец, державший в страхе северную долину, говорил, что женщины приносят беды. Одержимой юной девицей из другого мира. Макс потерял бдительность. и не заметил, что творилось у него под самым носом. С тех пор, как в междумирье вломился недоносок Арсо, Максна окружил владения чёрными заклятиями. Проникнуть в Мельхам стало невозможно. И тогда в замке появилась Мартиша Ройбаш. Бабёнки вроде её отправляющие сыновей в учение к чернокнижникам по определению матерями не являются, а не кукушки, вздорные птицы предрекающие беды. А как она колотила в магическую дверь? Демоны всегда впускают в свою обитель, если стучаться настойчиво. Мельхам не ощутил чужеродной магии, и гостья вошла. Судя по всему, Мартиша находилась под банальным внушением, которое использовали аферисты на рыночных площадях, когда хотели обокрасть доверчивых домохозяек. Никакой магии, сплошное мошенничество и ловкость рук. В беспамятстве она ходила по комнатам, рисовала водой в углах символы, даже громила кабинет. И ничего не помнила с утра. «Алина!» — позвал Макстон. С улицы неожиданно ответили. «Девчонка здесь, чернокнижник!» Перешагнув через вздыбленный порог, он выбрался на расколотую лестницу. Посреди двора, опираясь на мерцающий посох, стоял и Рен-Арсо. Фигура светилась. Глаза горели демоническим огнём, как у родовитого тёмного мага. Чего же наглотался этот убогий, если в нём кипела сила? Что выберешь ты, чернокнижник? громко спросил белый маг. И белое ли теперь? Свою жизнь или жизнь женщины? Ты лишил меня чести, а я лишу тебя самого дорогого. Твой демон изгнан, дом пуст. Что ты выберешь, чернокнижник? Умрёшь сам или убьёшь свою женщину? Макс всю жизнь терпеть не мог пафосных речей. Пошёл ты, едва слышно отозвался он и метнул в белого мага ритуальный кинжал. Оружие мелькнуло в воздухе и остановилось перед Иреном, остриём упёршись в центр лба. Из ранки выступила кровь. Кинжал буравчиком вращался в воздухе, в любой момент готовый поразить цель. Губы белого мага скривились безумной улыбкой, и он беззвучно рассмеялся, дрожа длинным худым телом. "Где она?" прикрикнул Макс. "Здесь", отозвался он, чувствуя, что меняется в лице чернокнижник слетел с полуразрушенного крыльца и глянул вверх. Широко раскрыв руки в позе креста, Алина висела над острым шпилем, торчавшим из крыши замка. Пожелай Ирен. И она сорвётся вниз, насаживаясь на железный шест, как на вертел. Кинжал замерший возле лба Мага задрожал. Выбор за тобой, чернокнижник. Нож отлетел и звякнул о камни. Убивай, спокойно произнёс Макс, расставляя руки. Ему нужно всего полминуты, чтобы сплести заклятие. И Алена не упадёт, а мягко опустится на землю, лишь бы выиграть чуточку времени. Всё-таки белый ублюдок был силён, опутал девушку такой сетью, что просто так не разорвать. Иран поднял посох, в конце затрещали голубоватые разряды. Прощай, чернокнижник, прошептал он. Никогда ещё Макс не двигался быстрее, даже в охоте за мёртвыми, когда тело подстёгивало смесь крови и сока ядовитой мавы. Выдрал посох из рук противника и со всей силы соданул на вершием с магическим камнем в живот. Недоносок перестал светиться как фонарь, захрипел и сложился пополам. Макс Тендреск вскинул руку, стараясь удержать на весу девушку. Успел как раз вовремя. Остриё шпиля едва не воткнулось между лопатками. Она плавно спускалась на землю, а чернокнижник развернулся и снова шабанул Ира на посохом. Мальчишка захрипел, упал на взничную брусчатку. Он пытался рычать, но удары летели мощные и яростные. Колдуны привыкли полагаться на магическую силу и не использовали кулаки. Избивая щенка, Макс испытывал почти болезненное наслаждение. Уничтожил замок? Досадно, но поправимо. Выпустил демона, и его можно призвать обратно. Но как недоносок посмел покуситься на жизнь женщины, которая родит Макстону Керну наследников? Посох разломился надвое, вспыхнув ярким всполохом. Ирена бмяк Тяжело дыша, чернокнижник сплюнул и отбросил куски теперь бесполезной палки. За спиной раздался шорох. Макс оглянулся через плечо. Алина шла маленькими шажками, как будто ей было сложно передвигать ноги. Глаза заливала чернота, ни зрачков, ни белков. В опущенной руке зажат кинжал. Ирен не просто вытащил демона из замка, а позволил вселиться в хрупкое человеческое тело. И теперь Мельхам жаждал смерти того, кто держал его в заточении. Макстон не испытывал страха. Он опустил руки. Демон надвигался. "Давай договоримся. Ты заберёшь мою жизнь, но пощадишь её", вымолвил он. "Найди другое тело". Демон ударил сильно, без колебаний, тем самым ритуальным кинжалом, с помощью которого его на долгие столетия заточили в замке Кернов. Видимо, в этом был особый сакраментальный смысл. Бок пронзила болью, в груди что-то забулькало. Главное, не трогай её, пробормотал Макстон и почувствовал, как рот наполнился кровью. Похоже, тётка Ирис действительно умела кое-что предсказывать. Последний Керн погибнет от руки любимой женщины, первой и единственной. Демон выдернул кинжал, а застанув Макс машинально схватился за рану. Колени подогнулись. Наверное, освобождённый бес ударил бы ещё раз, но неожиданно нож выпал из руки. На брощадку чернокнижник валился под истеричный женский виск. На краю угасающего сознания возникла печальная мысль, что ему дико жаль Алину, ведь дурочка будет корить себя. Сердце черного мага остановилось. Макстон Керн, последний чернокнижник знаменитого рода, никогда не думал о смерти. «Упасите демоны!» Не воображал, каким образом уйдет в иной мир и что его будет ждать за гранью. Он не испытывал к женщинам нежных чувств. Зато с большим удовольствием использовал. Некоторых часто, других реже, кого-то единожды. Но не понимал, каково это, без колебаний умереть за женщину. И он никогда не ожидал, что к жизни его пробудит жалобный и очень горький девичий плач. Едва слышно застонав, он открыл глаза. Над головой разверзлось огромное чёрное небо между мири с мириадами звёзд. Всхлипы мигом затихли. Воцарилась долгожданная тишина. «Макс!» Ты открыл глаза или у меня от горя снесло крышу? прозвучал голос Алины. Он с трудом повернул голову. Она отпрянула и поспешно принялась вытирать перепачкаными ладонями заплаканное чумазое лицо. Ты ведь не превратился в зомбешника, так? Макс, просто скажи, что ты не собираешься меня сожрать, что ты не умер, тобой не завладел демон. Макстон, скажи хотя бы что-то, а то я воткну тебе в грудь кол. Там как раз валяется разломанный посох. Слышишь? Считаю до трёх. 1 «Алина!» – прохрепел он. Она подскочила на месте и на коленках подползла к нему. Принялась зацеловывать лицо. Каждое её неловкое движение отдавало болью в раненом боку. «Господи, ты же не дышал!» И пульс исчез. Пробормотала она между мелкими поцелуями. Чернокнижник не понимал, что именно вернуло его к жизни. Добровольная жертва? Возможно, по дороге в ад его остановили слёзы любимой женщины? Да. А может, он просто был не самым последним керном, как полагал. Но все причины оживления пропадут в туне, если девушка не перестанет Макса дёргать. Иначе он просто загнётся от раны. Алина снова позвал он. Что, моя зайонка? Остановилась девушка. Дожили. В вингрету и курице она даёт человеческие имена, пусть и непроизносимые, а его обзывает ушастой тварью. Ты такая шумная, прошептал он. А? В этом возгласе было столько возмущения, что Макс не сдержал смеха и тут же схватился за бок. Я бы сказала, что убью тебя, но уже чуть не убила, поэтому просто валяйся во дворе и истекай кровью. Не буду тебя перетаскивать в дом. Кстати, он похож на лочугу. Макс тонкошленул, осторожно приподнял голову. Демон Мельхам вернулся в стены замка Кернов и от злости превратил его в двухэтажный домишко, куда вряд ли поместится алхимическая лаборатория. Твой демон, между прочим, поглотил мою курицу, буркнула Алина. Хорошо, что он не поглотил белого мага, потому что у ожившего чернокнижника были планы на Ирена Арсо. После местного конца света в Мельхаме ощущалась нехватка места. Когда живёшь с чёрным колдуном и его учеником, ставившим алхимические опыты в кухонном чулане, теснота особенно заметна. С демоном я принципиально не общалась. Как можно было в меня вселиться и убить хозяина? Черный гримуар, открытый втихаря от Макса, утверждал, что чернокнижник выжил, потому что добровольно принес жертву. Он вместо меня. Похоже, за пособничество добру его отлучили от тьмы и выперли на перевоспитание, в смысле жить дальше. Так недолго перестать создавать проклятие и начать мордовать людей справедливостью. Мельхам пытался мириться. В один прекрасный день вернул в домишко кран с горячей водой, а в чулане поставил ватер-клозет. Наличие столь важделенного приспособления обнаружил Эверт. И так орал сутречка пораньше, что перебудил весь дом, включая нового чёрного прислужника. Ещё диада, ученик ворвался в теплицу, заменившую нам оранжерею. Я высаживала молоденький кустик агвы, в смысле помидоров, и недовольно буркнула: "Чего тебе? Помощь нужна?" "Нет, я присыпала побег землёй. Выручку поделим пополам", немедленно заявил Олень. Решил продать курицу Одна мысль, что кто-то покушался на курицу, которая выжила в схватке с тем, чьё имя я не произносила, вызывала глухое раздражение. На самом деле, когда в ночь конца света мы с Максом кое-как дотащились до дома, обнаружили живую и здоровую Дунечку в новой кухне. Я похож на самоубийцу, покачал Эверт головой. Но, к слову, мы твою курицу кормим, кормим, и ни разу ни одного яичка не увидели. Просто клюёт и спит, а пользы никакой. И что? выпрямилась я и уперла руки в бока. «Ты тоже ешь, как не в себя. И польза от тебя сомнительная. Может, она замаскированный петух?» «Эвер Тройбаш, ты олень», – буркнула я. «Что хотел-то?» «Я догадался, где кольцо моей матушки», – торжественно объявил он и свернул пальцы калачом. «Вот такой рубин, с орех. Обогатимся, когда продадим». Знал подлец, чем завлечь девушку, отчаянно страдавшую без зарплаты. После того, как Макстон в ультимативной форме запретил устраивать экскурсии по междомию, я осталась совсем без дохода. Чисто по-человечески чернокнижника, конечно, понять можно. Выходит он на балкон в одном из подним, сладко потягивается, а во дворе задирает головы толпа народу. Какое счастье, что в магическом мире не было фотоаппаратов. Но я буквально видела вспышки в глазах достопочтенных тётушек, когда они плотоядно таращились на саксопильного чёрного мага. К слову, за разврат они неплохо доплатили, так что Макстон являлся главной достопримечательностью и показан был не случайно. Если бы не вышел на балкон, пришлось бы везти теток в дом. И я точно не отделалась бы одним предупреждением. Хорошо, что новый черный прислужник пока не научился варить острые соусы. На кухонном столе из глиняного горшка радостно тянулся к солнечным лучам плотоядный цветок Васенька, переживший местный апокалипсис. Вокруг лежали всевозможные пыточные приспособления, начиная от пинцета и заканчивая клещами, отлично подходившими для выдирания зубов. «Олень, ты же не мстишь цветку за то, что он цапнул твою мать за палец?» – ухмыльнулась я. «Дело давнее, а палец он выплюнул». «Лучше бы сразу откусил и переварил», – пробормотал Эверт, припоминая, что случилось после появления мартиши в Мельхоме. «Он слопал матушкин перстень, а отдать не хочет». Я нахмурилась. Сказать откровенно, Васенька действительно за последний месяц ни разу не раскрыл створки. Переварить драгоценность пытался. Он скоро сдохнет от заврата кишок, предрекла я близкую гибель. Тогда и вернёшь трофей. Не хочу, чтобы смелое создание, цапнувшее мою мать, пало бесславной смертью, отозвался Эверт. Я умею быть благодарным. Достаём. Немедленно согласилась я посодействовать извлечению кольца. Ты суй ему палец, а я вытащу кольцо. предложил Эверт и пару раз для наглядности щёлкнул пинцетом. Палец не дам. Ладно, сдался олень. Я дразню, ты вытаскиваешь. С энтузиазмом мы взялись за извлечение, но сколько Эверт не водил петернёй перед цветком, плотоядное растение наотрез отказывалось распахивать створки. Ты может руки плохо помыл, предположила я. Может, он просто кольцо отдать не хочет, огрызнулся он. Некоторое время мы разглядывали несговорчивый цветок. В тишине было слышно, как в окно билась муха. Незаметно задумчивое молчание превратилось в невысказанное коллективное согласие. Ты ловишь, не отрывая взгляда от цветка, немедленно заявила я. Почему я? Я в юбке. Жужещию жертву удалось поймать без приключений. Однако сколько мы ни водили придавленным лакомством перед зубатой пастью, Басенька наотрез отказывался принимать подношения. Хорошо. Я знаю, что делать, махнула я рукой. Почеши его под бутоном. Чего? Приласкай. Как? Пальчиками. Кто из нас двоих почитывает порно? А? Трактат отшельника Ерима. Напомнила я о пошленькой книжке, по которой Максто научил меня читать. Там же подробно объясняют, где и как и под каким углом надо щекотать. Ну не цветы же, буркнула Лень, однако кончиком указательного пальца почесал цветочек по сочному стеблю. Плотоядное растение неожиданно повернуло головку. При ободрённой удаче парень тронул основание бутона, и створки раскрылись во всю ширину, демонстрируя влажное синее нутро, игольчатые клычки и кольцо с красным камнем. «Страстно чеши», — приказала я, осторожно вытаскивая перстенёк пинцетом. «Есть!» Вместо украшения в пасть была засунута муха. Тем самым Васенька и удовольствовался. «Убейте меня!» — в ужасе выпалил Эверт, разглядывая перстень на свет. «Он почти переварил рубин!» Лучше бы он отожрала и переварил матушкин палец. Хозяин спрашивает, почему вы вопите как демоны, раздался высокомерный голос нового прислужника. Как все одержимые, он ходил абсолютно бесшумно, хотя бывший белый мак Ирен Орсо не уступал ростом Эверту. За слугой следовал Вингрет. К сожалению, после той драки летать Карлсон больше не мог. С момента пробуждения в новой роли Ирен не вспоминал ни о посохе, ни о борьбе за добро. Иногда отстранённо рассуждал о белой магии, рассказывал истории о школе Дегора и о том, как призывал силу Вселенной. Бывшего сеятеля добра больше не волновало прошлое. Единственное, о чём он мог думать, как угодить хозяину. Пару дней назад мы с Максом ввалились в спальню, начав раздеваться ещё на подлёте к двери. А прислужник уже стоял возле кровати и с самым серьёзным видом держал зажжённую свечку. Всё настроение испоганил, одержимый подлец. «Госпожа Алина», — Ирен перевел взгляд куда-то мне за плечо. «Ваша курица пересекла запрещенную линию». «Чего?» — я оглянулась. Дунечка со двора заглядывала в кухню. «Я натравлю своего Тейра», — с индифферентным видом заявил Ирен, всей проклятой душой ненавидевший птиц. «Твоего Тейра вообще-то зовут Карлсон», — сложила я руки на груди. «И он мой». «Но кормлю его я», — изогнул бровь одержимой. «И он очень любит курятину». Макс, зарала я на весь дом. Они хотят сожрать мою донечку.